Глава четвертая. «Казбич». Ко мне постоянно заходят ребята, те, которые вроде меня проводят свой отпуск в городе. Чаще других заглядывает Вася Тетерев и Петя Петр Фигурнов. Вася приходит обязательно вместе с женой, длинный, как ее имя, Дамдиналия, очень быстрый в движениях и колючий на язычок, зато с очень красивыми ушами, маленькими, как пельмени. У нее странные глаза и Вернее, не сами глаза, а верхние веки, со складочками к наружным уголкам. Когда Дина спокойна, эти складочки наплывают вниз, и глаза у нее тогда вроде бы маленькие треугольнички. Но стоит ей расхохотаться или вообще чем-то нарушить свое спокойствие, складочки на веках расходятся, а глаза делаются и круглыми, и очень большими. Работает Дина в нашей речной больнице лаборанткой. Берет у больных кровь, желудочный сок и все прочее. Пальцы она колет, совершенно без боли. Глотать резиновую кишку, сами понимаете, никто не любит. Но Дина просит только «откройте рот» и, как говорится, операция уже кончена. Кто-то нечаянно назвал ее один раз вместо Дамдиналии «Дуаденалии Павловной». И она теперь шутейно в записках к друзьям так и подписывается. При регистрации брака... Фамилию она приняла Васину, но не в женском роде «Тетерева», а в мужском «Домдиналия Тетерев». Как ей не доказывал Вася, что фамилия «Тетерев» означает вовсе не «птицу», а является производной от старинного костромского словечка «тетеря» «хлебная окрошка». Свадьба у Васи с Домдиналией состоялась на полтора года раньше нашей, но своего Алешки у них пока нет. Обо всем это я пишу, потому что с динали мы еще не один раз встретимся. А насчет того, как, бывает, перекраиваются древние дедовые фамилии на новый лад, мне придется рассказать уже в этой главе. Я собрался почитать о кессонных работах. Можно бы, конечно, мне такую книгу и не читать. Я не инженер и не прораб. Мое дело, когда отпуск закончится, залезть вместе с другими ребятами в кессон и выбирать со дна Енисея камни и мокрую гальку, до тех пор, пока Кессон не станет на скалу. Но я такие книги читаю всегда с удовольствием, потому что это очень здорово — знать все о своей работе, понимать, чувствовать ее, не только на ощупь, под пальцами, под рукой, а войти, вникнуть в ее суть, в саму душу, и от того увидеть сразу изнутри и как бы со стороны, полно и крупно. Раньше такой необходимости я, пожалуй, не испытывал. Это ко мне пришло в последнее время. Может быть, потому что усы появились, а может быть, подействовала и подаренная мне книга академика Ивана Андреевича Рощина, которую я перечитал три раза со словарем. Хотя многие математические формулы в ней так и остались неразгаданными, но главный смысл я все же схватил. Знал я теперь точно из Рима, какая это важная, нужная И красивая профессия — гидростроительство, и гордился, что мосты через реки приближаются тоже к гидросооружениям. Алешка недавно накормленный спал. Я уже знал по его дыханию, парень будет спать долго и крепко. Очередную вахту по уговору точно до четырех нес Ленька, и я мог совершенно свободно идти на воздух и там где-нибудь под тополями в тени посидеть со своей книгой. Но почитать мне не довелось. Едва я устроился на скамейке под тополем, откуда не возьмись, Вася Тетерев со своей Диной, а с ними еще кто-то третий. Парень лет 19 без усый у него немного нервное узкое лицо, рубашка в брюке заправлена, все аккуратное, словом, вроде бы совершенно обыкновенный парень, но вместе с тем ясно, приезжий, не наш, не красноярский. И действительно оказалось так. «Знакомься, Барбин, — говорит Вася Тетерев, — молодой товарищ из Москвы, будет работать в нашей бригаде. Зовут Николаем, а фамилия Кошич, дядя у него заведующим столовой в Затоне работает. Его отец с отцом Шахворостова где-то в нашем же крае вместе служил, так что вроде бы косвенные связи с нами у парня давние есть. Я предлагаю взять Кошича в нашу компанию». «Очень приятно познакомиться, — говорю я». Пожал руку, и чувствую, рука такая мягкая, что нажми я чуточку посильнее, и поползет она у меня между пальцами, как тесто. Очень приятно, только ведь фамилия заведующего столовой в Затоне, между прочим, по-моему, Кошкин, а не Кошич. И Николай приехал вовсе не из Москвы, прибавила Дина, а из-под Ленинграда. И Кошкин вовсе мне не дядя, а племянник, сказал парень. «Тогда я ничего не понимаю», — сказал Тетерев и развел руками. «Дина, ты что-нибудь понимаешь?» «Мне хочется, чтобы ты объяснила. В паспорте я же своими глазами читал, что он Кошич, а заведующий столовой действительно Кошкин. И по годам подходит, конечно, в дяди, а уж никак не в племяннике. Насчет Москвы виноват, просто случайно обмолвился. А вот относительно Кошкина, Кошича, дяди или племянника — Вася посмотрел на приезжего так, словно он, Тетерев, был пограничником, а приезжий парень спросил у него, как пройти в имение графа Бобринского. «Насчет всего этого, я думаю, он сам лучше расскажет». «Ну что ты, Васюта, не надо смущать молодого товарища», — сказала Дина. «Это сын не может быть старше отца, а племянник старше дяди — это дело очень даже простое. В жизни и не такое встречается». Она повернулась к приезжему парню. «Вы этого не стесняйтесь». И парень покраснел, как помидор. Наверное, от этих именно слов. Такие приемчики каждому известны. Во всяком случае, я сам наблюдал много раз, когда, к примеру, самого спокойного человека доводили до крика, все время повторяя ему «Да вы не волнуйтесь, вы не волнуйтесь! Не горячитесь, спокойнее!» Не знаю, заведомо или нет, хотелось Дине зажарить парня до смерти. Только она тут же прибавила еще. И что это набросились все на него, будто он самозванец. Боже, как только эти фамилии в документах не перевираются. Хорошо еще, что не на женский лад повернули. Впрочем, в кошече, пожалуй, женского как раз больше, чем мужского. От жару и, как хотите, от обиды у парня даже слезинки на глазах выступили. Голос задрожал. Но он все-таки с полным достоинством выговорил. «Да, заведующий столовой Кошкин — мой племянник. Родной моего брата сын. Он на двадцать лет меня старше. Ну и что же? Он Кошкин и отец его, и мой отец Кошкины. А я Кошич. В паспорт мне действительно по ошибке эту фамилию записали. А я промолчал. Ну и что же? Мне так больше нравится. Звучно». «Ну да», — вздохнула Дина, — «Конечно, очень звучно. И правда, совсем нет ничего женского. Тут скорее... Э -э -э, Кошич. Казбич. Почему в паспорте мне по ошибке вместо Домдиналии не записали имя Белла? Если бы у Кошича в этот момент был кинжал, он бы, наверное, сделал с Диной то, что сделал Казбич с Беллой. Так у него дернулась правая рука. Но я знал, что у Кошича нет кинжала» и знал, что Дина теперь все равно не отвяжется от этого парня, до тех пор, пока не проводит его на кладбище, и потому попробовал повернуть разговор на другое. «Давайте лучше сходим к мосту, на Енисей». И все согласились. Но тут откуда ни возьмись рассыльная с телеграфа. Покопалась в своей кирзовой сумочке, достала телеграмму, спрашивает. «Вы не из этого дома?» «Из этого, — говорю». И посмеиваюсь. «Если вам Барбин нужен, пожалуйста». «Нет», — говорит, — «нужен мне не Барбин, а Терсков. Квартира номер восемь. Как пройти к ним, вы не скажете?» «Хм, вот тебе на!» — посмеялся. «А действительно, почти мне телеграмма. Оно и правильно. Пора по времени». «Как пройти в восьмую квартиру, сказать-то я могу. Только ведь все равно Степана Петровича сейчас нет дома, он на работе. И вообще, квартира на замке». «Ох», — с досадой говорит рассыльная, — «но никогда днем с первого раза не доставишь телеграмму по адресу, а нам это как минус засчитывают». «Ну а ежели как плюс засчитать», — говорю я, — «Терсков мой тесть, и мы живем рядом. Может, доверите?» «Я вам даже скажу содержание. Телеграмма из Железноводска и подписана Оленька. А смысл телеграммы? Выезжаю пятого, здорово, целую. Правильно?» рассыльная поглядела в телеграмму обрадовалась совершенно точно из железноводска и подписано оленька целует но насчет выезда ничего не говорится наоборот немного прихворнула оформила продление две недели зпт не волнуйтесь опасности нет вместе костей берегите хорошенько алёшечку зпт скучаю целую оленька Какая приятная, ласковая телеграмма. Берите, расписывайтесь. Взял я, расписался. Хм, да, говорю, вообще-то действительно, телеграмма очень ласковая и приятная. Но для меня она, как вы сказали, наоборот. Это наоборот? Так чего же хотели бы вы, эх, молодой человек? Я ничего не хочу. Но если я этот самый Костя, а Алешечке, сыну моему, Все время соска и манная каша нужна. Жена моя, Маша, в Москве. Через пять дней у меня отпуск кончается. На работу должен я выходить. А Оленька, бабушка Алешечкина, сообщает, скучаю, целую. Остаюсь в Железноводске еще на две недели. Тогда как? «Тогда так вам и надо», — говорит рассыльная. И не поймешь, шутя или всерьез. «Так вам, мужчинам, и надо» чтобы на бабушек, когда женитесь, не надеялись. Я вот четверых без всяких бабушек вырастила и все время работала. Четвертый трехмесячным от отца остался. Это вам как? Тоже подумайте». И я заметил, как Вася Тетерев смущенно моргнул своей домдиналией. «Давай Барбину поможем». Представляете, уже из кости Барбина все кисель сварили. И хотя ошеломила и озадачила меня телеграмма здорово, но гордости своей я не потерял. Четверых, говорю, гражданочка, не знаю, а одного, Алешку, не пропадет, выращу. И я не пропаду тоже. Спасибо за приятную и ласковую телеграмму. С размаху насчет Ольги Николаевны, конечно, зря я так сказал, без уважения. Этого она уж никак не заслуживала. Тем более прихворнул человек. И с Алешкой всячески она больше моего занималась но если снять с моих слов такой вот обидный оттеночек, все остальное было, по сути, дела правильным. Вроде бы мне шах объявлен. Вот и думай теперь, Костя Барбин, куда убрать короля. Кажется, я забыл вам сказать, что в шахматы играть Маша все-таки меня приучила. Мы пошли к мосту парами. Дина с Васей, а я с Кошечем. Дина, не знаю с чего, хохотала во все горло и, длинная как жирафа, срывало молодые листочки с тополей. Ну, понятно, не ртом, а пальцами. А мне горько думалось, как хорошо было гулять под руку с Машей и как плохо получать такие вот телеграммы. В среду нужно выходить на работу, в среду у Леньки экзамен по алгебре. «Ты не думай, — между тем говорил мне Кошич, — ты не думай, что я школой погубленный, как про нашего брата десятиклассников пишут в книгах». Жизни самостоятельной, трудовой я хотя еще и не видел, но вполне представляю себе жизнь эту. Знаю, что по первости на руках мозоли будут, и знаю, что мускулы будут болеть. Необходимость. На лодке по заливу покатаешься, и то на руках мозоли, и спина деревянная. Ничего, труд он труд и есть. И ты не думай еще, что если я ленинградец, так морозов сибирских боюсь, и медведей на улицах Красноярска рассчитываю повстречать. В разные глупые побосенки я не верю. Приехал работать, значит работать. Не загорать. Для загара праздников хватит. Поглядел я на него. Подбородок кверху. Рукой воздух рубит. По характеру действительно казбич, а не кошеч. Знаешь, говорю, а ты мне понравился. Терпеть не могу хлюпиков. Хоть из четвертого, хоть из десятого класса. Наша бригада вся такая. Из речников, закаленные, а теперь мы кессончики. Понимаешь? — Не совсем понимаю, — говорит, — но пойму. В сжатом воздухе надо работать. Ну и что же? Сжатый так сжатый. Жизнь не хахоньки. Где надо — поборемся. Люблю. Человек я твердый. Племяннику своему уже дал деру, зажирел старик. И это были удивительно не те слова, какие говорил Кошич до этого. Будто вовсе другой парень оказался рядом со мной. В плечах — острый, угловатый и с волосами, которые не пригладишь даже мокрой рукой. А кошеч совсем распалился. Я не заметил сначала, какие у него были глаза, но теперь они определенно светились красным огнем. Ночью мне, пожалуй, стало бы страшно. Теперь же только смешно. И противно. Главным образом от того, что сказал он «дал дёру». Ужасные слова, которые и Маша, и я ненавидим. Дал дёру своему племяннику, да ещё назвал стариком, будто ему самому, кошечу было уже лет сто. И потом Фёдора Петровича Кошкина я знал, как заведующего столовой. Все ребята относились к нему с уважением, кормили в Затонской столовой хорошо, и совсем он не был жирным, наоборот, сухонький, немного сутуловатый. — Может, у тебя ещё есть племянник? — спрашиваю Кошича. — Если только Фёдор Петрович то за что же ему давать дёру? Хороший человек. И когда же он успел зажиреть сухарь сухарём? Дёру каждому начальнику давать полезно, даже для профилактики, говорит Кошич. Зажирел Фёдор не в физическом смысле, а в духовном. Есть такие закономерности. От мучного у людей животы жирком заплывают, а от начальнических должностей — души. Из-за этого я и жить у Фёдора не стану. Устроился к товарищу одному. Тем временем мы уже подошли к мосту, вернее, к месту его постройки. Вода в Енисее после первого половодья чуточку начинала спадать, но по-прежнему неслась мутная, желтая, крутилась воронками возле быков, торчавших над нею не больше как метра на четыре. И я подумал, ух, и натворила были доходом дел, если бы не успели вовремя углубить кессоны — и нарастить надкисонную кладку. Точно рассчитали инженеры. Правильно организовали работу мастера. Крепко потрудились кессонщики и бетонщики. В общем, все строители. Енисей был похож на загадочную картинку из журнала «Пионер», где возьмут и нарисуют только голые деревья, а читателю предлагают среди них найти восемь зайцев и двух охотников. Начинаешь вглядываться, и действительно обнаруживаешь, что один заяц висит на высоком дереве вниз головой, другой уселся на плечи охотнику, который сам-то сидит на третьем зайце посреди жуткой непролазной чащи. И так далее. Постепенно разыщешь всех. А иногда, кроме зайцев и охотников, так сказать, сверх плана, найдешь еще и медведя или окорок. «Какая большая, но пустая река», — сказал Кошич. «Не видно ни одного парохода. а, -а, -а вон все же тащатся». «Один?» — сказал я. «Давай наспор. Не менее двадцати насчитаю». Кошич только пожал плечами. Дескать, один — это, конечно, он перехватил через край. Видно, стоят еще у пассажирского Добаркадера два парохода. «Ну, двадцать!» 20... А я ему пальцем показываю. У Добаркадера вовсе не два, а четыре. Александр Матросов — гигант трехпалубный. Он прикрыл собой, не знаю какой пароход, балхаш наверное. Вон только чуточку мачты видны. А позади еще один колесный, дымит. Теперь погляди к острову Молоково. Близ самого берега гуськом два буксирных поднимаются. Кусты немного их скрадывают. К баржам с лесом пароходы идут. Дальше у острова отдыха целая стая барж. А вглядись, среди них один пассажирский и буксирный один. Пошли еще дальше. Вон у самого железнодорожного моста тоже пароход, Енисей поперек режет, а другой — черная точечка с дымом, по ту сторону моста. Третий — только дымок, вовсе вдали, на рейде перевалочной базы трудится. Так, это сколько уже? 12 Хорошо. Повернемся к затону. Видишь, подъемные экраны как лебеди шеи выгнули. В затылок под ними стоят, грузятся четыре. Да не баржа теплоходы. баржа самоходки я не считаю. Левее Лермонтов, пассажиров из Затона, везет. На нем я сам сколько лет проработал. Вон ко мне подстроились Тетеревы, и мы насчитали для Кошича не 20 а целых двадцать семь пароходов. Видим одновременно. Парень загорелся теперь совсем по-другому. Да, сила. В общем сказать, он мне понравился. Ничего, если где-то лишнего хватит, а где-то наивничает Во-первых, Новое место, новые люди, новая обстановка. Во-вторых, как ни говори, жизни большой, настоящий Парень еще вовсе не видел, не знает. «Погляди», — говорю кошечу — «на мостовые опоры, как в народе их называют быки. Вот второй от берега наш, в нем работаем. Ты когда приступаешь?» «В среду», — в конторе сказали. «Так и я как раз. В среду снова пойду на работу. Здорово. Значит, вместе». Смотрит кошеч на быки бетонные серые. Возле первого причалена маленькая железная боржонка. У второго вообще нет ничего. И ни одного человека на быках не видно. Вовсе нет никакого движения. «Только начнут ли в среду работу?» — спрашивает. «То есть как начнут ли?» «Да там все время и сейчас работают. Круглые сутки». «А почему не видно?» Он, наверное, хотел спросить, почему наверху, на бетонной кладке, никого нет. Но Дина уже тут как тут. Да вы как же людей под водой, под землей увидите? И еще сквозь бетонные стенки. Слушать надо. И приложилось ухом к столбу забора, которым было обнесено на берегу место стройки. Сквозь дерево звук проходит великолепно. Слышите? Слышите? Тук-тук-тук. Это в кессоне стучат. «Ох!» — купила Кошеча. Тоже приложился ухом к столбу. «Не слышу!» И сразу сообразил. Разыгрывают. Обозлился он страшно. Но теперь уже не дергался и не краснел. В другой цвет его погнала в зеленый. Одина стоит, вздыхает. Кончилось. Больше не стучат. Неужели все задохнулись? Страшная профессия!» и глазом косит на меня. — Костя, сколько в этом году было несчастных случаев? — 16 кажется. — Слушай, Дина, — говорю я, — несчастный случай был только один, вернее, будет еще, с тобой. Если тебя, Тетерев, лично не сбросит сейчас в Енисей, это сделаю я. — Ну правда же, ну, Диночка! — утащил ее Вася. Кошеч мрачный, смотрит на реку. Понимаю, не только Дина своими шутками его допекла, а и настоящий страх. Сам по себе тоже пришел к нему. Как ни говори копаться где-то там в речном дне, когда над головой у тебя весь Енисей и сотни тысяч пудов бетонной кладки. Ну, словом, все это смотря на какой характер, вернее, на какое воображение. А кошеч, хотя и храбрился все время, но, конечно, и про кессонную болезнь раньше слышал, и про всякие неполадки с подачей сжатого воздуха. «Ты на это не гляди», — говорю кошечу, что движение никакого на быках незаметно. Надкисонная кладка, она тоже своего равновесия требует. Бетонщикам забегать вперед против кессонных работ никак нельзя. Они свое пока сделали, ждут дальнейшего углубления кессона. А туда экскаватор не поставишь. И вообще, у нас грунт такой, что хоть зубами его грызи, ничем не возьмешь. Каждое кубло, а проще бадью с грунтом, вышлюзовывать нужно. Потому и дело идет медленно. На первый взгляд, дело вроде бы даже и вовсе не движется. Но заметь, засеки землемерным инструментом бетонную кладку. Она хоть помалу, потихоньку, а беспрерывно вниз, в енисей погружается. Кессонщики-то грунт все же выкапывают, выбирают. А что о всяких опасностях говорят, так это... Кошич усмехнулся. Хм, брось. Я из пионерского возраста вышел. И вообще, ты мне как ребенку не объясняй. Придет день, полезу куда надо и сам во всем разберусь. Помолчал и сунул мне свою мягкую руку. Ну, будь жив, Барбин. Рад, что с тобой познакомился. До среды. Зайду по пути в общежитие. Кота гонять коменданту. Под одеяльники ребятам дает непростиранные, а у парней... Зубов не хватает. Нашему мастеру, Виталию Антоновичу, надо об этом сказать. Он все живо наладит. Авторитетный. Кошеч скривил губы. И я заметил, что они бледные и тонкие. Ничего, и без авторитетных справимся. Свой авторитет заведем. А насчет этого мастера я кое-что слыхал уже. Знаем, что за птица. Дам при случае я ему дёру. Виталию Антоновичу? Да это же такой... Кошич небрежно махнул рукой и пошел. Я поглядел ему в узкую спину. Вот, оказывается, чудила гороховой Всем готов давать деру. Ну да ясно. Просто форсит, пыжится. Ладно, шагай, шагай. Не обмятай еще жизнью и сжатым воздухом новый кессонщик. Мне хотелось посоветоваться с Васей Тетеревым. Получалось так, что я все время был в паре с Кошичем. А Вася со своей домдиналией и общего разговора наладить мы не могли. А шутки шутками, но железноводская телеграмма теперь так и стучала мне в затылок. «Эй, Барбин, ну и как ты в среду пойдешь на работу?» «Попросить продление отпуска на две недели?» «Могут и не дать. План, график. Другим тоже в отпуск хочется. Да я и сам за этот-то месяц весь иссох без работы. Невозможно даже и думать об этом». Когда стоишь на берегу Енисея, слышишь, как плещет в каменные быки веселая волна. В те самые быки, которые тебе, кессончику, надо вроде бы держать на своей спине и вместе с ними вкапываться в речное дно. А ты соображаешь, как бы взять еще отпуск, чтобы варить манную кашу. Эх, пустили бы вместе со мной в кессон Алешку. «Вася», — сказал я, — «понимаешь все же, какая у меня...» но Дина закричала «Казбич!» и потащила Тетерева за собой. «Казбич! Куда это вы?» И даже со мной не попрощались. «Нет-нет, мы вас проводим!» Я сел на берег, на самую кромку обрыва, где осыпается глина, спустил ноги вниз. Над Енисеем метались стрижи, по небу тащились медленные серые облака. Теплоход Александр Матросов отвалил от Дебаркадера. Его путь на крайний север, в самые низовье. Мне бы на нем туда. В кессон тоже неплохо. Плохо с Алешкой нянчиться. Попробовал читать. Напечатано. При работе в кессонах следует учитывать, а в голове куда девать Алешку. Перенос на другую страницу. Стоп, как там было-то? Следует учитывать... Перевернул страницу. Но там тоже. Куда девать Алешку? Стрижи пищат. Алешка. Облака, словно подушки, а из них Алешкины розовые ноги торчат. Глянул на часы. Десять минут пятого. Ленькина вахта кончилась. Лишнего сверхуговора этот парень не посидит. Может, сейчас же удрать на улицу. Алешка проснулся, плавает. Кричит, просит поесть. Да... При работе в кессонах следует учитывать... «Друзья мои, все следует учитывать». Я захлопнул книгу и побежал домой.